Глава 315. Отнимаю труп. Глаза чеху светились ярче и ярче. Наконец раздался громкий хлопок. Его тело резко взлетело, испуская прерывистый звук. И тело за секунду, увеличившееся в несколько раз, превысило 10 метров высоту, став похожим на гигантскую железную башню. Голубые вены, подобно земляным червям, поползли по его телу. Теперь он выглядел как демонический бог. Позади него появилась призрачная тень, которая постепенно становилась все более материальной, Удивительно, но она выглядела точь-в-точь, точь как мужчина среднего возраста Джоу И. Что до главного тела Джоуи, оно она сидела неподалёку, скрестив ноги, его глаза оставались закрыты, он погрузился в медитацию. Касательно красные бабочки, все ее тело уже стало тёмно-фиолетовым, черты ее лица стали малоразличимы, заметными оставались только две бледно-красные точки на месте глаз. Ее лента для волос оказалась разорвана, позволяя длинным волосам развиваться, несмотря на отсутствие ветра. Слабый следцы смерти распространялся от ее тела, заполняя все вокруг. Позади нее тоже появился фантом, но это был не старик. Он выглядел как мужественный брутальный воин, хотя если присмотреться, было заметно, что старик и этот воин очень похожи. Очевидно, это был образ старика в молодые годы. Его основное тело сидело скрестив ноги, на крышке гигантского гроба глаза были закрыты в медитации, и его полностью покрывал черный туман. Хотя старик был покрыт черным туманом, в разрывах тумана был заметен странный рисунок на его теле — голова отвратительного дьявольского духа с одним рогом. Чеху взревел, его тело пришло в движение, и хотя оно стало огромным, но все же не потеряло своей ловкости, он яростно бросился вперед, подобно оглушительно грохочущей молнии, обе его ладони сжались кулаки, гигантский вихрь возник за его спиной — и могучая всасывающая сила мгновенно накрыла все вокруг. За спиной красной бабочки мужественный воин в один миг сформировал обеими руками печать, одновременно обе руки красной бабочки тоже начали двигаться, активируя секретную технику. Неожиданно ци смерти вышла из ее тела и, быстро концентрируясь, приняла форму длинного лука. В этот момент Чехов вновь заревел и бросился в атаку, глаза красной бабочки блеснули красным светом, и она быстро натянула тетиву длинного лука. Бам! Со взмахом руки пепельная серая смерти приняла форму наконечника стрелы и устремилась прямо в чеху. Земля задрожала, но крупных трещин не появилось. Очевидно, сила атаки чеху и красной бабочки не превысила поздней стадии формирования души. Однако, поскольку их атака содержала в себе воплощение неба и земли, духовная сила была гораздо выше, чем у обычного человека на стадии формирования души. Тело чеху отступило на несколько десятков метров, когда он плевался кровью. Иллюзорная тень мужчины средних лет позади него нахмурилась. обе ее руки сформировали печать, а из его рта зазвучали странные заклинания. Небо мгновенно потемнело, странная ци неожиданно появилась по всему пространству пещеры и быстро собралась в теле чеху. В один миг перед ним появилась гигантская сфера, обладающая мощной безграничной энергией, блеск в глазах его на стал ярче, и издалека, наблюдая за сценой боя, он кое-что осознал. Сила, способная управлять небом и землей, очевидно, намного превзошла его ожидания. В глазах воина мужественного вида, стоявшего позади красной бабочки, сверкнула вспышка, после которой иллюзорная тень превратилась в голубой дым, и, вонзившись в красную бабочку, стала впитываться в нее. Красная бабочка издала несколько бессознательных криков и тяжело застонала, когда ее тело сотрясалось. Но сразу четыре духовных формы разных цветов неожиданно вышли из ее тела через грудь. «Ага!» «Я не вижу ничего похожего на Духа Земли!» Послышался сильный мужской голос из тела красной бабочки. Видя эту четырёхцветную душу, глаза вон не сверкнули. Он молчал. Когда в теле красной бабочки появились четыре духа, чеху громко заревёл. Его лицо выражало боль, а на лбу между бровями постоянно мерцал рисунок топора. Вскоре смерцание все увеличивалось, и, наконец, он отделился и вошел в огромную сферу, висевшую перед ним. Мгновенно сфера задрожала, подлетела чуть выше, ее форма изменилась, и она приняла вид топора разрывающего небеса. Все поры на теле Чеху в этот момент с громким звуком сочились кровью, все его тело оказалось покрыто слоем крови. Схватив топор, он сделал большой шаг и бросился на красную бабочку. Капли красного цвета за ним создавали шлейф подобной радуге. «Мой домен страсть, потому что я сошел с ума от любви. Причина очень важна для силы». «С этой сумасшедшей мыслью даже небеса дрожат, заставляя колебаться основного мира!» Чеху, я использую твое тело только один раз и не просто покажу! Я дам тебе почувствовать силу моего тысячелетнего домена, даже если ты умрёшь, не закрывай глаза!» Сказала иллюзорная тень позади Чеху. К этому времени тело Чеху оказалось окружено странным доменом, а его лицо больше не выражало ни малейшей боли. Напротив, оно выражало некое чувство боевого безумия, заставляя сердце трепетать. Его глаза выражали непреклонность, но он не смотрел на красную бабочку, а только на топор в своей руке сжимая его все крепче. Страсть не всегда направлена на человека, иногда это может быть предмет. И для Чеху это был его топор. Сама его суть в этот момент стала топором. Пока топор не разобьется, его воля к борьбе не угаснет. Его решимость превратилась в могучую боевую силу, в этот момент Чеху держал топор в руке, подобно гиганту в момент сотворения мира. Безумие. Одержимость твердая воля. Таков домен страсти, Джоуи, просто восхитительно. Он показывает настолько сильную волю, и это при том, что Чеху все еще на стадии формирования души. Однако настолько могучая воля может утратить контроль над С. Ван Лэнь с ужасом смотрел на происходящее, а он сразу осознал истинный смысл домена страсти. Бледный свет в глазах красной бабочки стал ярче, и за ее лба появилась роза, однако эта роза больше не была красной. Она оказалась черной. Черная роза с двумя бутонами была без колебаний сорвана. Все ее лепестки закружились вместе с четырьмя мировыми духами, и, слившись вместе, они создали мощный вихрь. В это же время из алба красной бабочки начал выходить голубой дым. Этот голубой дым, полностью появившись, принял вид мужественно выглядящего воина, который мгновенно вошел в вихрь, откуда донеслись звуки прерывистых взрывов. Внутри вихря происходили взрывы, все было в движении. В то время как человеческая фигура воина внутри медленно трансформировалась в демонического духа, появившийся, он открыл широкий рот и издал устрашающий щелчок. Тело красной бабочки затряслось, когда мужественно выглядящий воин покинул ее тело. Она невольно отступила на несколько шагов. Черные на ее лицо полностью рассеялось. Цвет лица стал жутко бледным, а в глазах появилось сознание. Чеху наступал. Рубанов топором небеса озарил светом, Демонический дух снова проревел и указал когтем вверх. «Бам!» Топор ударил в сторону дьявольского когтя, и бесчисленные черные лепестки начали увядать. Глаза чеху сверкнули зловещим блеском, когда он вновь рбанул топором. «Бам!» Коготь дьявольского духа разлетелся, обнажив два цветочных бутона. «Бам! Бам! Бам!», Бам! Друг за другом три удара топора полностью разрушили бутон роз, но топор в руках чеху не останавливался, Опустившись на голову ревущего монстра, он ударил его по единственному рогу. И тот взорвался, превратившись в капли горного хрусталя. Дьявольский дух тут же расселся, превращаясь в пепел. Сидящий на гробу со скрещенными ногами старик выплюнул черную кровь. Его ранее могучая сила резко снизилась. Казалось, у него вообще не оставалось никаких магических сил. Тело чеху затряслось, он глупо уставился на свою правую пустую руку. Его бессмертная воля Его сильное намерение сражаться, его сердце — все это вместе было топором, разрывающим небеса. В этот момент топор рассыпался, и домен безумия, присоединенный Джоу, и также же исчез. Только что глаза Чеху светили чистым светом, но через секунду он издал мучительный стон. Все его тело пронзила сильная боль, Чеху не выдержал и с громким звуком упал на землю, его лицо побледнело без единого розового пятнышка. Ван Линь бездомно смотрел на это представление. Что же дальше? Чиху и Красная Бабочка друг за другом пришли в себя. Иллюзорный Джоуи вернулся к своему основному телу и стал проникать обратно через голову. Тело Джоуи медленно осело, но в этот момент, словно из ниоткуда, в воздухе появился огромный черный как смоль коготь, и столь же неожиданно он начал приближаться к Джоуи. Когда дьявольский коготь подобрался ближе к Джоуи, его изначальный дух вдруг резко изменился в лице и, прорычав, начал стремительно прорываться в тело, но уже через мгновение его изначальный дух, пытающийся залезть внутрь тела, оказался схвачен дьявольским когтем, который также проник следом внутрь его тела. В животе Джоуи мгновенно открылась огромная рана, кровь брызнула во все стороны, но целью этого дьявольского когтя не был Джоуи, а всего лишь его пространственная сумка. Тело Джоуи как будто вычистили веником изнутри, и его сумка с громким «бам!» разлетелась на кусочки. Среди всех вещей, которые выпали из нее, оказалась и пагода. Коготь тотчас же схватил ее, и быстро улетел. «Нет!» Глаза Джоуи покраснели, когда он надрывно закричал, не обращая внимания на развороченный живот. Скорбь в этом отчаянном крике, казалось, разрывала мир на честь и останавливала сердца. Он не колебался, решительно покинув смертное тело, и его изначальный дух вышел наружу и устремился в погоню за пагодой. «Тинг, я никому не позволю украсть тебя у меня!» «Никому!» Без управления изначального духа, физическое тело Джоуи разливало повсюду кровь, и подобно бумажному листу завалилось на бок. Ради Тинга Джоуи согласился бы даже уничтожить свое собственное тело. Несколько тысячелетий, проведенных в ее компании, ежедневные беседы, они заботились друг о друге год за годом. Возможность потерять все это в один момент раздерала сердце Джоуи и сводило его с ума. Тинг, он вызвал ярости императора! Его изначальный дух со скоростью молнии устремился в погоню, но в этот момент старик, сидевший на гробе, резко открыл глаза, и его тело озарило вспышка. Он тут же появился напротив изначального духа Джоуи и, засмеявшись, сказал «Джоуи, ты и правда мог бы за несколько тысячелетий вступить на стадию Вознесения? Да, это было бы вполне возможно, однако ты не знал, что этот старик, как один из старейшин секты трупа Инь, имел три души». Ты да погасил всего одну мою душу. «Как ты мог убить меня?» Пока он смеялся, дьявольский коготь позади него изменился и принял вид юноши. Этот молодой человек был очень похож на старика, и в руке он держал пагоду. Видя происходящее, Ван Линь глубоко вздохнул, но когда он посмотрел на ослабевшую красную бабочку, лежащую на поверхности земли, его взгляд вспыхнул. В этот момент оба глаза Джоуи были наполнены безумием, Он уставился на старика, подобно свирепому зверю, желавшему проглотить добычу. Тинг, отдай её мне Тинг, ха, -ха, ха Джоуи, не ожидал, что ты дашь имя трупу!» «Это был труп бессмертной. Боюсь, когда она родилась, ты был еще в середине круга бесконечных перерождений!» Старик смеялся. Юноша позади него также растянул рот в осмешке. Его правая рука хлопнула по погоде и из нее мгновенно вылетел белый свет. Из неё появился труп женщины».